воссоединение с кирой и компанией понемногу все прояснялось то есть прояснялось разумеется не все, а только небо запрежили, к сожалению только рассветные лучи солнца, а не хорошие идеи у меня в голове я по- прежнему понятия не имел как сумею сориентироваться в огромном парке и одновременно установить наблюдение за преступником. Неумолимо светало, еще чуть-чуть, и две бродящие по территории черные кошки стали бы слишком заметны. Поэтому пора было возвращаться в шатер. Однако прежде нам предстояла важная миссия – вызвать со скамьи запасных и ввести в игру моих коллег-агентов. Нужно было пробраться к Кире в гостиницу и как-то взять ее с друзьями на борт нашего идущего полным ходом расследования. Поддержка цирковой труппы и, в первую очередь, моего приятеля-близнеца была, безусловно, очень полезна, но чутьё, то есть легкое покалывание в кончике хвоста, подсказывало мне, чтобы выяснить, кто стоит за кражами, этого недостаточно. Так что, когда Бартоломео двинулся в обратный путь, я окликнул его, мяукнув вслед. «Постой, приятель, у нас есть еще одно дело в гостинице». Он обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Дело? Я думал, мы немного отдохнем, прежде чем приступить к наблюдению за парком. «Теоретически идея хорошая, но практически нам сейчас нужно срочно переговорить с детьми», — объяснил я ему. «С детьми?» Бартоломеон взглянул на меня в замешательстве. Я думала, что с одетой у вас до этого пока не дошло. Откуда же у тебя дети? Или ты крутишь роман с кем-то еще? Тогда, в общем-то, и неудивительно, что с одетой у тебя ничего не складывается. Уважающая себя кошка на такое не пойдет. В душе где-то под густой шерстью я в этот момент невольно ухмыльнулся. Да я же не прокатят. Я имею в виду человеческих детей. Киру, Тома и Паули. Ах, вон что!» Бартоломео уселся и почесал лапой себя за ухом. «Но для чего они тебе сейчас понадобились? Не дай бог, нас еще сцапают в этой гостинице. Проблем не оберешься». «Да не трусь ты так! Ребята помогут нам поймать настоящих воров». «А зачем они нам вообще?» Ты же сказал, что они всего лишь ассистенты, а главный супердетектив это ты. Ассистентов в лице нас, зверей. У тебя в этом расследовании так хватает. Черт, я действительно что-то такое утверждал. Но, кажется, пришло время выложить всю правду. Вообще-то, Кира скорее моя коллега-агент, чем ассистентка и я не уверен, что сумел бы раскрыть все эти дела без нее. По крайней мере, так быстро у меня бы это точно не получилось. Бартоломео смерил меня критическим взглядом. — То есть ты хочешь сказать, что без человеческой помощи совершенно ни на что не годен? Э, -э — Нет-нет, ни в коем случае. Я хочу лишь сказать, что ловить преступников вместе с людьми значительно быстрее. «А скорость нам еще как важна, разве нет? Ведь бедняга Чарли оказался в ужасном положении, и помощь ему требуется не когда-нибудь, а прямо сейчас». Мой двойник склонил голову на бок. «Хм, тут ты, конечно, прав. Но как мы объясним все это твоей коллеге-агенту? Большинство людей из рук вон плохо умеют понимать кошек». «Все, не так уж сложно», Предоставит о мне. Отыскать их в огромном отеле — вот по-настоящему сложная задачка. А вот это, в свою очередь, предоставь мне. Просто опиши, как выглядит комната, и я скажу, на каком этаже нужно их искать. Теперь пришел мой черед округлить глаза. «Но как же это возможно? Ты что, ясновидящий?» В ответном шипении Бартоломео явно слышалось хихиканье. Даже его усы подрагивали. Мяу, было бы здорово. Но нет, просто комнаты оформлены по-разному. На каждом этаже своя тема. Пираты, цирк, ковбои и так далее. Я знаю это, потому что меня часто заказывают как сюрприз на дни рождения постояльцев в гостинице. Официанты доставляют утром в номер праздничный торт. На сервировочном столике стоят два больших серебряных клоша. Такие специальные крышки в форме колокольчика. Под одним торт, а под другим я. Именинник поднимает крышки и оп! Сюрприз так сюрприз. Торт. Колокольчик. Сервировочный столик. «Боже мой, как низко может пасть кот!» «Как же я рад, что в настоящей жизни я профессорский кот, а не цирковой артист!» Впрочем, чтобы не обидеть Бартоломео, я, разумеется, сделал вид, что его подработка в качестве праздничного сюрприза привела меня в восторг. «Надо же! Под клошем!» «Весело! Супер! Выходит, ты действительно знаешь отель изнутри!» Комната Киры и ее друзей выглядит как корабль. У кровати такие круглые окошки. Кира назвала их бортовыми иллюминаторами. Кроме того, в комнате есть мачта с парусом и черный флаг с черепом и костями. Смотрится жутко. Кому вообще пришло в голову так декорировать спальню? «Флаг с черепом и костями? Бинго!» – оживленно воскликнул Бартоломео. «Значит, твои друзья на пиратском этаже. Мы легко его отыщем. Осталось только выяснить номер комнаты. Она большая или маленькая?» «Святые небеса! Ну и вопрос. Откуда бедному коту вроде меня знать такие вещи? Не так-то просто оценить размер комнаты, если в тебе самом росту меньше полуметра и на мир ты смотришь в основном снизу вверх. Святые сродины в масле. Понятия не имею». «Ты думаешь, я хоть что-то знаю о гостиничных номерах?» «Эй, приятель, ты, главное, не волнуйся. Киру мы так или иначе отыщем. А сколько кроватей в комнате, не знаешь?» Я зажмурился и попытался припомнить. «Хм, подожди-ка. Мне кажется, там две такие странные двухэтажные конструкции. Одно спальное место внизу и одно наверху. Итого четыре кровати для детей и бабушки. И еще была двуспальная кровать для Вернера с Анной во второй комнате. Бартоломео широко распахнул глаза, и усы его взволнованно задрожали. «Превосходно! Значит, они живут в семейном люксе. Таких на каждом этаже всего по два, и я точно знаю, где они расположены. Задача сильно упростилась, просто отлично». «Ну, вперёд!» Он куда-то побежал, я последовал за ним. И едва я подумал о том, как же мы сумеем проникнуть в гостиницу, не попавшись никому на глаза, как Бартоломео уже привел меня к незаметному служебному входу в здание. «А теперь нужно поторапливаться, Уинстон. С этой стороны расположены грузовые лифты и пожарная лестница. Нам нужно попасть на третий этаж» и постараться сделать это без свидетелей. Он побежал дальше. Я следовал за ним по пятам. Лестницу на второй этаж нам удалось преодолеть незамеченными. И даже наоборот. Пока мы тихонько крались по ступенькам вверх, нам самим удалось заметить кое-что интересное. На втором этаже, прислонившись к стене, в компании какого-то мужчины стояла та самая девушка, которая вчера выдала Вернеру ключ от номера. Они, казалось, были увлечены разговором. Хотя нет, они вовсе не разговаривали. Они целовались. В предрассветных сумерках на гостиничной лестнице. Но только я собирался подойти и рассмотреть происходящее вблизи, как на меня зашипел Бартоломео. «Уинстон, ты что делаешь? Хочешь, чтобы они нас заметили?» — Нет, я просто хотел взглянуть. — Идем дальше, быстрее. Это же администратор. Она работает в холле, где у нее все как на ладони. И она точно в курсе, что в парке вообще-то есть только одна черная кошка. Если она нас увидит, нам конец. Да и этот тип тоже опасен. Он распределяет смены между бригадами уборщиков поэтому знает и гостиницу, и весь парк, как свои пять пальцев, и нас, животных. Он, разумеется, тоже знает наперечёт, так что срочно бежим отсюда. Что ж, Бартоломео, конечно, виднее, от чего нам стоит держаться подальше. Мы побежали на третий этаж, и тут нам навстречу вышла пожилая дама. «Хысь!» — испуганно закричала она. «Это что такое?» Она обернулась к коридору, из которого только что вышла. — Хуалигер, скорее иди сюда. Тут кошки, черные кошки, перебежали дорогу слева направо. Сразу две. Это к несчастью. Что — Что-что? Это я так несчастью? Какая дерзость. Я уже хотел задержаться и прошипеть даме все, что об этом думаю, но тут Бартоломео рявкнул. — Черт побери, просто беги дальше, парень! «Ты что, хочешь быть пойманным суеверной бабулей? Шевелись давай!» Я торопливо засеменил вслед за ним, потому что, разумеется, не испытывал ни малейшего желания быть пойманным. Краем уха я еще успел услышать, как подоспевший Хольгер увещевал старушку. «Ах, ах бабушка, успокойся, пожалуйста! Никого здесь нет, и уж тем более двух черных кошек! Не переборщила ли ты часом с хищным ликером?» Дверь наконец-то отворилась. Поначалу мы сунулись в другой подходящий под описание номер, но нас быстро прогнал оттуда какой-то незнакомец. Поэтому мы сразу же отправились сюда, и вот уже по меньшей мере полчаса скреблись и мяукали под дверью. И вот наше терпение было вознаграждено. В щелке показалось знакомое лицо. «Кира! От радости я даже не знал прыгать мне, мурлыкать или тереться о ее ноги!» В итоге выбрал последний вариант в комбинации с очень громким мрлыканием. Кира расплакалась. «Ну и ну, как же так? Неужели она совсем не рада меня видеть?» «Уинстон, наконец-то! Я так за тебя волновалась!» «Ах, вот оно что! Это слезы радости!» Она опустилась на колени, обхватила меня обеими руками и крепко прижала к себе. Бартоломео удивленно таращил глаза на происходящее. Видимо, не привык к таким бурным проявлениям человеческой симпатии в адрес кошки. Наконец, Кира тоже заметила Бартоломео. — О, да ты друга с собой привел! Подожди-ка, а ведь я тебя знаю! Ты кот из циркового шоу зверей! Вот где я тебя видела! Бартоломео нервно мяукнул. Вероятно, он предпочел бы расставить все по своим местам и пояснить, что в том шоу она видела вовсе не его, а меня. И что, имея он возможность выступать собственной персоной, то, разумеется, выполнил бы все трюки с куда большим изяществом. Но рассказать об этих хитросплетениях Кире и другим ребятам было слишком сложной задачей. «Буду рад», — подумал я, — «если удастся растолковать хотя бы то, почему я не могу спокойно заселиться обратно в гостиницу, а вместо этого должен нести дежурство в парке в качестве агента под прикрытием. Когда Кира меня отпустила, я подбежал к маленькой сумочке Паули, ухватил ее передними лапами и громко зашипел, намекая на кражи и надеясь, что друзья поймут, о чем я хочу с ними поговорить». К сожалению, в их глазах не читалось ни малейшего намека на понимание. «Ну, давайте же!» — мысленно взывал я к ним. «Я же показал вам первоклассную пантомиму на пять с плюсом! Хоть Кира-то должна была сообразить, ведь обычно она все ловит на лету!» Уинстон, зачем тебе вдруг понадобилась моя сумочка?» — спросила Паули. «Еды там нет, честно». «Святые сардины в масле, да я вовсе не голоден!» Я энергично помотал головой, потом потянул сумку за собой и спрятался вместе с ней под кроватью, словно намереваясь припрятать награбленное. Том подошел поближе, опустился на колени и заглянул под кровать. «Эй, у тебя все в порядке, приятель?» Я с громким шипением показал на сумку. И тут же услышал, как где-то чуть поодаль хихикает Бартоломео. «Я смотрю, у тебя отлично получается. Признаю, был неправ. Люди с кошками и впрямь понимают друг друга с полуслова». «Не спеши с выводами. Я справлюсь, уж поверь». Парировал я в некотором раздражении, хотя на самом деле не имел ни малейшего представления, каким именно образом мне это удастся. Для начала я выполз из-под кровати и подбежал к Кире с сумкой в зубах. «Если кто-то и способен догадаться, что нам нужно, то именно она!» Я присел перед ней, выронил сумку на пол и указал на нее лапой. Кира посмотрела на меня и задумалась. «Хм, то, что ты пытаешься сказать, как-то связано с этой сумкой, да?» «Ну нет, не совсем с этой. Скорее, с сумками вообще. С украденными сумками!» Размахивая хвостом из стороны в сторону, я размышлял, как объяснить Кире суть дела. И тот факт, что все это время за мной пристально наблюдал Бартоломео, мою задачу никак не облегчал. «Ничего не хочу сказать», — вякнул он. «Ну, лучше бы тебе передать послание побыстрее, а то нам пора делать ноги». «Раз ничего не хочешь сказать, мог бы просто ничего и не говорить!» Прошипел я этому заносчивому всезнайке. Но, по большому счету, он был прав. Уже совсем рассвело и шанс вернуться в цирковой шатер незаметно был упущен. Если мы хотели хотя бы не слишком бросаться в глаза, следовало поторопиться. Вдвоем мы привлекаем к себе очень много внимания. Не дай бог, еще и Балателли обнаружит, что у него в трупе не один черный кот, а сразу два. Лучше даже не думать о том, что тогда случится. Но не успел я погрузиться в переживание на этот счет, как Кире пришла в голову превосходная идея. «Придумала!» — воскликнула вдруг она. «У кого-нибудь есть с собой ручка и лист бумаги?» Паули кивнула. «Да, у меня есть. Предполагалось, что я буду тут между делом заниматься математикой. «Гениальная идея моей, маман!» Она усмехнулась, подошла к прикроватной тумбочке, достала оттуда блокнот с ручкой и отдала их Кире. Та раскрыла блокнот и положила его на пол перед собой. «Так, сейчас мы выясним, что Уинстону от нас нужно!» Опустившись на колени, она начала писать что-то в блокноте. Я заинтересованно заглянул ей через плечо. «Да это же алфавит!» Кира написала в блокноте весь алфавит. Я сразу это понял, потому что со времени нашего случайного обмена телами умею читать. Написав последнюю букву, Кира ободрительно мне кивнула. — Ну уже Уинстон, начинай складывать из буквы слова. Покажи мне, что пытаешься сказать. — Святые сардина в масле, моя Кира, девчонка просто высший класс! И Том с Паули, похоже, были в восторге от этой идеи, ведь они тоже знают о моих способностях. И только Бартоломео на секунду застыл с таким видом, будто вот-вот грохнется в обморок. По ему, старому простофиле.